Глава двадцать Новая я. Насладиться своей смертью сполна мне так и не дали. Вытащив из вязкого сна, в которое начало погружаться мое тело и душа, меня встряхнуло и выбросило на берег, как затонувший корабль. Это было больно и неприятно. Настолько, что я вскрикнула и застонала. «Дайна!» — услышала я издалека мужской голос, но он был какой-то ненастоящий, Измененный сознанием и совсем не похожий на человеческий. «Открой глаза, девочка!» Мое тело вновь встряхнули, а затем перевернули на бок. Вода полилась из меня водопадом. Горькая, разъедающая внутренности, она вытекала, не останавливаясь. Я кашляла и задыхалась, желая только об одном, чтобы это, наконец, прекратилось. «Вот так, хорошо!» Голос был приятным, как и руки, что гладили меня по голове. «Умница. Потерпи, ты справилась. Сделала то, что многим не удавалось. Ты вернулась иной. Ты стала другой». Я разлепила веки и через пелену тумана увидела смутное очертание сидящего рядом с собой человека. «Ты узнаешь меня, Дайна?» «Нет», — честно ответила я, все еще не понимая, где я и кто находится рядом со мной. «Я твой друг, лорд Моргер Вир. Помнишь меня?» «Мой друг», — повторила я и приподнялась, посмотрела в лицо мужчины. Один глаз его был закрыт повязкой. Высокие скулы придавали ему ненужную строгость, а тонкие губы то и дело образовывали красивую улыбку. «Не шевелись», — обеспокоенно произнес кто-то, стоящий за спиной друга. «Двигаться пока рано, ты еще слишком слаба». Голос был хриплый и, скорее всего, принадлежал человеку, которому было больше ста лет. Мне так казалось. Этот человек передал покрывало, и мое дрожащее тело накрыли теплой тканью. Мне сразу стало теплее, и дрожать я практически перестала. «Где я?» – спросила я своего спасителя. Осмотрелась вокруг и сжала в руках концы ткани. Дрожь проходила, память возвращалась. «Ты у Розового озера», – произнес Моргер. «Помнишь, зачем ты нырнула в него?» Я помедлила, пожевала губы, моргнула несколько раз и произнесла чтобы умереть и родиться другой, той, кого не знают в столице. Я взглянула в темные, как сумерки, глаза Вира. «Я больше не леди Дайна Эрлинг?» «Нет», — он сжал губы и помотал головой. «Теперь твое имя Элиса Эрлайн. Запомни его и ни при каких обстоятельствах не откликайся на Дайну. А еще ты больше не леди. Ты обычная горожанка, которая приехала из города Агроэгрос. А где это?» Я сглотнула горечь от озерной воды и закашлялась. «Неважно. Точнее, сейчас это не так важно», — сообщил Моргер и поднялся с корточек. Протянул мне руку и спросил, «Ты сможешь идти?» «Кажется, да». Я попробовала встать, но ноги подкосились, и я повалилась обратно, успев только схватить покрывало. Почему-то сейчас мне было важнее скрыть свою ноготу, чем удариться о каменный пол. Но этого не произошло. Лорд успел меня подхватить. Поднял на руки, словно я ничего не весила, и, прижав к себе, понес прочь из этого места. Прильнув к груди Моргера Вира, я наконец-то почувствовала себя другой. Я и была другой, и скоро мне предстояло в этом убедиться. Согревшись в теплых объятиях лорда, я задремала, а когда открыла глаза, была уже в своей спальне. Рядом со мной сидела моя верная помощница Кэти, и то и дело поправляла одеяло. «Кэти, что ты делаешь?» – прохрипела я и потянулась. Не узнав свой голос, откашлялась. О, моя госпожа, вы проснулись, вскрикнула девушка и поднялась. Подошла к плотным шторам и раскрыла их, впустив ясный день в комнату. Солнечные лучи скользнули по подушке и коснулись кожи, ослепили глаза. Сколько я спала? Я поднялась на локтях и откинула одеяло. На мне была тонкая сорочка, которая открывала стройные белоснежные ноги без россыпи вен. Хм, удивительно. Я посмотрела на свои руки и тоже их не узнала. Кожа нежная, бархатная, как у юной девушки. Выпорхнула из-под одеяла и вскочила на холодный пол. «Ай!» — зазвенел мой голос новыми нотками. «Посторонись, Кэти!» Я пробежала мимо горничной и рванула в ванную, открыла дверь и прильнула к висящему на стене зеркалу. «Не может быть!» На меня озорно смотрела голубоглазая девушка с маленьким курносым носиком, Розовыми щеками и пухлыми губами. Дотронувшись тонкими пальцами до кожи лица, я прошлась по щекам, оттянула чуть нижнюю губу и высунула розовый язык. Ровные белые зубы, ясные голубые глаза и идеально ровная кожа. Взмахнув белоснежными локонами, я засмеялась звонким смехом, понимая, что вот она я, такая, какая есть внутри, но совершенно другая снаружи. Чуть дрожащими руками, не зная, чего ожидать, подняла шелковую сорочку и посмотрела на свой живот. Идеально ровный, без намека на шрамы и растяжки. На нем ничего не было, как будто я никогда не рожала и была невинна. Розовая вода из озера стерла воспоминания о моем прошлом, подарив новую кожу. Вот только сердце и душа остались прежними. Я была все той же дайной, у которой был изменщик-муж, и матерью, у которой забрали всех ее детей. Опустив сорочку, я умылась, накинула халат на молодые плечи, не знающие тяжести и горести этого жестокого мира, и вышла из ванной. «Моя госпожа, как вы?» — осторожно спросила Кэти. «Все хорошо. Кэти, ты знаешь, как меня теперь зовут?» «Да, вы Элиса Ирлайн», — уверенно произнесла служанка. «Мой лорд несколько раз повторил ваше имя, строго-настрого приказав запомнить его». «Элиса Ирлайн», – произнесла я по слогам, запоминая незнакомое мне имя. Пробуя его на вкус, крутила на языке и понимала, что оно мне нравится. Необычное и очень подходящее моему новому образу. «Элиса Ирлайн». «Так меня зовут. Да». «Госпожа, лорда Вира уже предупредили, что вы проснулись. Он ждет вас на завтрак». «Очень хорошо. Подготовь мне домашнее платье». Я резко развернулась и посмотрела на свою служанку. «Кэти, милая, как же я могла забыть!» Я опустилась в мягкое кресло и схватилась за голову. «К нам должен был приехать гость, кажется, с юга». «Он здесь, в замке. Гость прибыл вчера вечером, остался на ужин и на ночь. Сейчас он в столовой, вместе с лордом Виром. Они оба ждут вас, в надежде, что вы спуститесь и позавтракаете вместе с ними». Ох, тогда давай не будем больше заставлять ждать наших уважаемых мужчин. Мне не терпится предстать в новом образе перед моим другом и его гостем.